Глава седьмая. Сейчас, сидя в офисе Мителлины за столом шефа, Стелла с содроганием вспоминала о том, как ей пришлось сказать Мите о смерти жены. Как он плакал, как рвался ехать на кладбище. Но вставать больной еще не мог. И так вышло, что на погребении были только они с Евгением Ивановным, Николаем Васильевичем да тетя Оля. Артур с Соней собирались, но их отпуск кончился, и наконец они уехали. Церемония получилась короткой. Отпевали Лину в маленькой церковушке. Она вроде бы не была верующей, однако крещённой была, так что каноны следовало соблюсти. Не было ни слёз, ни причитаний. Во всём происходящем сквозила неуместная торопливость, неловкость. Как будто они не человека хоронили, а избавлялись от чего-то стыдясь и одновременно страшась происходящего. Требовалось сказать что-то, но никто не решался. Спасла положение опять-таки Евгения Ивановна. Когда тело Лины опустили в могилу, она произнесла слова из Псалтыри. Как позже сказала, это был 22-й псалом.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 Очень хотелось. Дальше была череда больничных дежурств, осмотров, прогнозов, Митя поправлялся. Его жизни и здоровью ничего не угрожало, но стало знало, насколько ему тяжело и больно. Впервые за всё время, что они были знакомы, она чувствовала себя неуютно в обществе Мити. Казалось, он винит её в том, что она не уберегла Лину, не увезла из логко той ночи. За всё время они ни разу не коснулись вопроса о том, что могло происходить в злосчастном городке. Митя не спросил, почему она вдруг ни с того, ни с сего оказалась в Ллока, что привело её. Стало не поинтересовалось, что происходило с ним и с Линой во время короткой отпускной недели. Они обходили эту тему старательно и осторожно. Словно то была бомба или банка с нитроглицерином, которая могла взорваться от малейшего прикосновения. Стелла допила кофе и отставила чашку в сторону. Взяла в руки свадебную фотографию Мити и Лины, долго смотрела в её тёмные, как чернослив глаза. Лина словно вглядывалась в неё, не со снимка, а откуда-то издалека. Из за предельного, зазеркального мира, где сейчас находилась, даже уйдя в небытие, она продолжала предупреждать соперницу. Тебе не о чем волноваться, негромко сказала Стелла. Я скоро оставлю его. Уезжая в Локка, она решила разорвать все отношения с Митей и не изменила своего решения. И эти отношения всегда были сложными из-за Ангелины, но теперь, когда её нет, всё стало ещё сложнее. Парадоксально, но факт. Стела не могла рассказать ему правду о себе, потому что это означало бы поведать всё до конца: об угрозах Лины, о письмах и сумасшествии, о том, в каком состоянии она застала Ангелину в тот вечер в локко, о смерти Нины Сергеевны. Нет, Она ни за что не причинит Мите таких страданий. А потом она не хотела выглядеть стервятницей, которая годами кружила возле семейного гнезда Шалимовых и дождалась своего светлого часа. Это выглядело ужасно даже в её собственных глазах, и невозможно было представить, что подумает об этом Митя. Прочистив в взгляде любимого презрение, отвращение. Нет. Она и подумать не могла о таком. Как бы там ни было, Митя любил свою жену или думал, что любит. А это в сущности одно и то же. Нужно уехать. Уладить здесь всё. Найти сотрудника вместо себя. Дождаться, чтобы Митя выздоровел, начал работать. и уехать к Эмме зализывать раны. Так будет лучше для них обоих. С тяжелым сердцем Стелла поднялась из-за стола, стараясь подавить отчаяние и боль, которые ощущала всем своим существом. Ей казалось, что жизнь кончилась. Смешно, конечно. Все же она не депрессивный подросток, который любую неудачу готов воспринимать как вселенскую трагедию. И тем не менее, она не представляла, что станет делать в будущем. Это было впервые в её жизни такая неопределённость и недосказанность и одиночество. Куда уж без него? Стелла представила, как садится в самолёт, который поднимается в холодное небо, чтобы отвезти её в далёкую чужую страну, где не будет человека, который так ей нужен. Не будет ничего, к чему она привыкла. Собственная жизнь, которую она тщательно выстраивала, показалась вдруг ненужной и бессмысленной. Девушка настолько ушла в свои невесёлые думы, что не заметила, как открывается дверь офиса. Ну, заказчик, наверное. Как ни, кстати, а с другой стороны, сколько можно сидеть тут и думать о неудавшейся жизни? Ещё немного, и она разрыдалась бы в голос от жалости к себе. Столо поспешила на встречу посетителю, изображая вежливую радушную улыбку и едва не споткнулась от неожиданности, потому что в дверях стоял Митя. Несколько долгих, бесконечных секунд они смотрели друг на друга, не произнося ни слова. Потом он вдруг протянул к ней руку. Вторая была в гипсе. И Стелла, не успев сообразить, что делает, оказалась возле Мити, обнимая его. Ты знала, да? Поэтому и приехала в Ллокка, спросил он. Ей не нужно было переспрашивать, о чём это он. Твой телефон всё время был отключён, и я так боялась за тебя. Я не отключал телефон и тоже пытался дозвониться тебе, проговорил Митя, прижимая её к себе здоровой рукой. Даже в тот день ты не отвечала, но, видимо, как-то услышала, что я звал — Не уходи от ответа, пожалуйста. — Давно ты все знала про Лину? Стелла осторожно высвободилась из его объятий. Стоя вот так слишком близко, было невозможно говорить о том, о чем они должны сейчас поговорить. — А как ты узнал? Вопросом на вопрос ответила она, оттягивая неизбежное. Я не собиралась ничего тебе рассказывать. Да уж, догадался. Чуть сердита, как задиристый мальчишка сказал Митя. Беречь меня хотела. А тебе не приходило в голову, что я имею право знать? Это ведь всё-таки моя жена. И моя мать. Он взъерошил короткие волосы. Отошёл к окну и теперь стоял на привычном месте, глядя вниз на город. Вот только Стелла была уверена, что он ничего перед собой не видит. Я перебирал Линины вещи и наткнулся на её блокнот для зарисовок. Он лежал не в письменном столе вместе с другими блокнотами, карандашами и всем прочим, а в ящике с бельём. Митя перевёл дыхание. Ты знаешь, я сразу понял, что В общем, в первый момент подумал, надо выбросить его, жечь, не открывая. Он наобернулся, и она увидела его несчастное, потерянное лицо. Стели хотелось броситься к Мите, поцеловать, прижать к себе, как ребёнка утешить. Но она понимала, что сейчас он ждёт от неё не этого. Ему нужно выговориться. Ему требовался друг, которому можно всё рассказать, всё без утайки. И она была для него таким другом. Стол воздержалась, осталась стоять на месте, и Митя продолжил. В том блокноте, сказал он, было много чего. Беспорядочные записи, угрозы, проклятия в адрес Нины Сергеевны и Стеллы. Грязные слова, которых Митя никогда не слышал от жены. Она выплёвывала, выхаркивала всю эту гадость на бумагу, переворачивала страницу, и, наверное, это позволяло ей как-то жить дальше. Самым страшным были рисунки, выполненные с присущим линии мастерством. Живые и яркие, они во всех деталях изображали невероятные вещи. В разных вариациях там было одно и то же. Поначалу с сцены смерти Нины Сергеевны, а на последних страницах блокнота Стелла. Мёртвые женщины, весиле в петле со связанными задзе руками, корчились в агонии, плавали в лужах крови. Их лица были искажены предсмертной мукой, каждая черточка кричала о страданиях, которые им пришлось принять. Но главное, в блокноте были рисунки, на которых детально воссоздавалась картина настоящей, не вымышленной смерти Митиной матери. Митя внимательнее присмотрелся к ним, и внутри у него всё оборвалось. Сомнений не оставалось: Ангелина убила его мать. На рисунках были изображены все подробности, запечатлены мельчайшие детали. Положение тела в воде. Лежащие на полочках и на стиральной машине вещи, включенные в фен. Лицо Нины Сергеевны. Лина никак не могла нарисовать этого, если не видела собственными глазами. А видеть не должна была. Желая уберечь жену, Митя не пустил ее в квартиру матери. Даже ключи забрал. О смерти Нины Сергеевны, как он думал, Ангелина узнала от него самого и увидела свекровь лишь в гробу в день похорон. Можно было предположить, что она заглянула в квартиру, увидела мёртвую женщину и в панике убежала, никому ничего не сказав, но Митя понимал, что это притянуто за уши, особенно учитывая остальное содержание блокнота. Ему всегда не давал покоя вопрос: зачем Маме понадобилось сушить волосы, лёжа в ванной, заполненной водой. Такого быть не могло, но прежде других объяснений не существовало. Теперь же всё стало ясно. Как могло это уживаться в ней? Такой божественный дар и такая дьявольская чернота, спросил Митя, не ожидая ответа. Она убила маму и, видимо, собиралась убить себя. Я никогда не смогу простить себе этого. Себе? Стелла была потрясена. В чём же твоя вина, Мить? Лина была больна, и я должен был догадаться, воскликнул он. Неужели ты не понимаешь, жить столько лет рядом с психически больным человеком и не заметить? Он слепо шагнул вперёд, наткнулся на стул, отодвинул его резким движением, стул с грохотом упал, но Митя, казалось, не заметил. Если бы я отдал себе труд приглядеться к собственной жене, мама была бы жива. Стелла хотела возразить, но поняла, что не сможет переубедить его и промолчала. Наверное, Митя был прав. Раз и навсегда решив, что странности Лины вполне естественны, он не желал замечать, что эта женщина может быть опасна. Его вина теперь была с ним, тут уж ничего не поделаешь, и стало не могла облегчить её. А ты, спросил Митя, ты ведь так и не сказала мне, как догадалась обо всём. Стелла поняла, что больше молчать не имеет смысла. Самое главное, он уже знает, о многом подозревает. Так для чего скрывать случившееся? Пусть в конце концов узнает правду и думает о ней и Стелле, что хочет. Она набрала в легкие побольше воздуха, словно собираясь нырнуть, и начала рассказывать. Сколько времени прошло? Сложно сказать. Когда Стелла договорила, мельком глянула в окно и увидела, что зарязил дождь. Тяжёлые капли барабанили по стеклу, и казалось, будто кто-то стучится в окошко, просится внутрь. Она никогда не поверила бы, что придётся вот так говорить Мите о своих чувствах к нему. Ни одной девушки на свете, наверное, не доводилось признаваться в любви, как ей, почти вынужденно. И вместе с тем как бы между прочим, рассказывая в сущности о другом, стало не чувствовало ни ниловкости, ни стыда, только облегчение и пустоту. Может, это была свобода, ведь теперь ей нечего прятать в душе, утаивать, носить в себе, испытывая постоянную тяжесть. Она сказала всё, и теперь оставалось договорить последнее. Я скоро уеду, Митя, к сестре. Ты не волнуйся. С Метелиной всё будет хорошо. Тебе теперь ничего не угрожает. Она грустно усмехнулась. Так что мне здесь больше делать нечего. Он молчал. Всё наладится, вот увидишь, и у тебя, и у меня тоже. Стелла повернулась к своему столу. Склонилась над ним, стараясь не показывать, как ей тяжело. Почему ты хотела, чтобы тебя называли Стеллой? Вдруг спросил он. Разве Светлана плохое имя? Она ожидала чего угодно, но не этого вопроса. И от изумления сказала то, чего никогда никому не говорила. Мне казалось, имя слишком простое. Обычное. Астелла как раз подходит сильной и самостоятельной девушке. Думала, я такая и есть, независимая, гордая. Только никакая я не. Я запуталась. Ни в чём не могу разобраться и не знаю, что мне теперь делать. Выдав эту тираду, она поняла, что больше не может сдерживаться и заплакала. Впервые За этот долгий день. Митя подошёл к ней и снова обнял одной рукой, бережно, нежно, как старший брат. А она всё плакала и плакала, прижавшись лицом к его груди. Ты спасла мне жизнь, тихо сказал он, когда её рыдания немного поутихли. Но ты не догадываешься, что сделала ещё одну непостижимую вещь. Такое никому раньше не удавалось, и я не могу понять, как это случилось. Но когда ты была рядом, я каким-то образом преодолел серое. Серого для меня больше не было. «О чем ты? Какое еще серое?» — удивилась Стелла и вдруг вспомнила странные слова Мити там, в карете скорой помощи. Ей тогда показалось, что он просто бредил. «Может, и я и расскажу тебе когда-нибудь». Он помолчал, будто не решаясь продолжить. «Пожалуйста, ответь мне». «Что, если я попрошу тебя никуда не уезжать? Остаться здесь, со мной?» «Ты останешься?» Стелла отстранилась от него. «Открыть». Подняла заплаканное лицо и взглянула на Митю, стараясь прочесть самое важное в его глазах: понять, чего он на самом деле ждёт от неё. Что стоит за этими словами? Сила привычки, чувство благодарности, дружеское участие, жалость или хуже того боязнь перемен? Или всё-таки нечто другое? Митя не отвёл взгляда. И они долго смотрели друг на друга, словно виделись впервые в жизни. А потом она медленно кивнула, соглашаясь остаться. конец книги